Глава 27. Лика. «Я ушам своим не верила. Что значит пришлось возобновить помолвку?» «Я тебя люблю», – произнес Алекс. «Только тебя, понимаешь? Для меня вся эта ситуация лишь временная. Я не могу сейчас поступить по-другому. Мне пришлось взять на себя ответственность. И что именно ты собираешься делать? И как быть мне?» – растерянно спросила я, уже совсем ничего не понимая. «Ты останешься здесь». А я буду приезжать каждый раз, как только подвернется возможность. «Нужно только продержаться до тех пор, пока отец не придет в себя», ответил мой парень, который по совместительству еще являлся чужим женихом. «Не самая приятная ситуация. Ягодка, я выжат, как лимон. Ужасно устал. Сил только на душ хватит. Давай оставим разговоры до следующего раза. Постараюсь завтра приехать. Надеюсь, мать не будет настаивать, чтобы я оставался у них», пообещал Алекс. И я не стала больше его допрашивать, понимая, что он сильно устал. Ночью я не сразу уснула, и хотя Алекс обнимал меня, не выпуская из кольца рук, я все же ощущала себя покинутой. В голову лезли неприятные мысли, и я боялась даже произнести их вслух, чтобы не провоцировать вселенную. Вдруг все сбудется. Уснула только под утро. Радовало, что у меня было два окна, и я не торопилась рано вставать, хотела понежиться подольше в кроватке. Но сквозь сон осознала, что в постели я одна, и уже никто не обнимает меня. Стало грустно и пусто на душе. Там же стали скрести кошки, провоцируя меня уйти в уныние. Только мысль о том, что Алекс обещал приехать вечером, не давала мне нырнуть в пучину тоски и печали. Я весь день провела в предвкушении встречи. Вот только она так и не состоялась. Алекс не приехал ночевать ни в этот день, ни на следующий, ни еще через один. Он звонил каждый день, часто по видеосвязи, и всегда убеждал, что соскучился. В двух словах описывал ситуацию в компании, не желая еще и со мной все это обсуждать. Каждый вечер обещал вырваться ко мне, и вот уже несколько раз не смог этого сделать. Я ужасно скучала, но могла это пережить, чего нельзя было сказать о фотках, что практически ежедневно постила в соцсетях Руслана. Фото из ресторана, из какой-то картинной галереи, Прием, про который Алекс мне и словом не обмолвился. Вот это как раз напрягало меня не по-детски. На всех этих фото они выглядели счастливой парой. Руслана жалась к Алексу, и он ее обнимал, а еще улыбался. На мой взгляд, его улыбка была искренней. Я уже с трудом верила в фикцию их отношений, ведь он виделся с этой стервой каждый день. «Я так больше не могу», – простонала я, изливая свое горе выше теперь уже трех близких подружек. Каждая из них прекрасно меня понимала. Вот только они не верили в то, что Алекс мог так быстро от меня отвернуться. «Алекс любит тебя. Это ни для кого не тайна. Прекрати следить за ее соцсетями. Это тебя только больше расстраивает. Лучше отвлекись на что-то. Займись тем, на что у тебя времени не было, когда Алекс был с тобой каждую минуту», советовали мне девчонки наперебой. «Может, вы и правы. Только я совсем уже не знаю, во что верить», грустно отвечала я на все их слова стараясь не падать духом окончательно. Идея отвлечься мне действительно понравилась. Это было то, что нужно. Я уже некоторое время не могла минуты свободную найти, чтобы спокойно поработать над заказом. Рядом постоянно крутился мой любимый парень, на которого я то и дело отвлекалась. Теперь мне действительно никто не мешал окунуться с головой в работу. Я ухватилась за эту возможность, как утопающий за соломинку. Все вечера до поздней ночи я проводила за работой. И я, и техника работали на износ. И я сама не замечала, что в голове каждый день появлялись планы осуществления всех моих задумок. Мне уже не приходилось переписывать части программы. Все вставало на свои места с первого раза. Во вторую неделю отсутствия Алекса я завершила работу. Заказчик был несказанно рад и заплатил значительно больше оговоренной заранее суммы. Я и сама не верила тому, что сделала работу, которую планировала завершить не раньше, чем через пару месяцев, всего за неделю. Через несколько дней в моей жизни стало происходить что-то из ряда вон выходящее. Сперва на мой телефон стали сыпаться предложения о сотрудничестве. Появилась куча новых заказов, а также предложения о постоянной работе от крупных компаний нашего города и даже парочка из столицы. Мне казалось, что я просто попала в какой-то невероятный сон но все действительно происходило на его. Все это так меня закрутило, что я немного отошла от проблем в личной жизни. Переживания за отношения отошли на второй план и в итоге остались задвинуты в дальний шкаф моей души. Отец пришел в себя, сообщил мне Алекс, позвонив в очередной раз. Завтра я попробую поговорить с ним. Устал безумно. Уже хочу вернуться в универ и к тебе. Я так сильно соскучился. Прошептал он в конце, хотя не вызвал того трепета, что я испытывала еще пару недель назад. «Правда?» – уточнила я слегка скептически. «Мне почему-то кажется, что твоя невеста совсем не дает тебе скучать». «Да, я ревновала и злилась. Это никуда не делось. Именно эти чувства подстегивали меня, вынуждая работать больше и качественней. Хотелось доказать всем и самой себе, что я не пустое место, что тоже что-то значу» что не останусь у разбитого корыта, если все мои самые нерадужные прогнозы относительно наших отношений вдруг сбудутся. «Вишенка, я ведь уже все тебе объяснил. Мне приходится делать вид, что я счастливый жених. Мне чудом удалось собрать нужное количество голосов акционеров, чтобы занять пост президента. Я должен продержаться, пока отец не сможет вернуться к делам», снова завел знакомую песню Алекс. «Я понимала и входила в положение» но жутко от всего этого устала. «Кто будет понимать меня и мои чувства? Почему я не получаю необходимую мне поддержку? Потерпи еще немного. Скоро мы снова будем вместе. Все будет как раньше. Я хочу этого не меньше тебя. Но мать следит за мной, и очень трудно вырваться к тебе, не вызывая подозрений», продолжал он снова и снова говорить одно и то же. «Я все понимаю. Решила не спорить с ним и поскорее завершить разговор». В горле стоял огромный ком, и я прекрасно понимала, во что могло вылиться продолжение разговора. Рыдать в трубку или устраивать истерики совсем не хотелось. Я просто зависла в новой компьютерной игре до середины ночи, отключив все чувства и мозги, пока глаза сами собой не начали закрываться. А утром меня ждал сюрприз. Я планировала проспать как минимум до обеда в свой законный выходной, но уже в 9 утра мой телефон заявил, что нифига я не угадала. Нащупав трубку и не глядя на то, кто мне вообще посмел звонить в субботнее утро, я хрипло промычала в трубку. «Здравствуйте! Я разговариваю с Анжеликой Вишневской?» – поинтересовался вежливый мужской голос, заставляя меня вынурнуть из глубокого сна и отодвинуть от уха телефон, чтобы все же посмотреть на номер. Звонивший был явно не из России, то есть международный звонок. «Хм, интересно». «Да, это я. Здравствуйте» ответила, аккуратно прочистив горло и присаживаясь на кровати. «Я представитель компании, которая находится в Китае», произнес мужчина и выдал название фирмы, но я его толком не расслышала. «Какой компании, извините?» – переспросила я. Мужчина повторил, а я широко открыла одновременно и рот, и глаза. Знать о таком гиганте должен был каждый уважающий себя айтишник. «Мы хотели бы предложить вам стажировку в нашей компании и в дальнейшем работу», – продолжил голос. Мне? Почему? Ошарашена переспросила, совсем теряя нить разговора. В ушах стоял шум. Я просто была в шоке. Я и мечтать не могла о таком шансе. Мы готовы оплатить вам перелет и все прочие расходы, связанные с оформлением документов. Также мы оплатим вам проживание и к вашему приезду найдем для вас жилье, если вы согласитесь прибыть на собеседование. Сами обсудите все с руководителем отдела, который заинтересован в вас. Сможете решить. «Оставаться или вернуться домой», – продолжал уговаривать змеи-искуситель. «Хорошо. Когда я должна прилететь?» – уточнила я. «Мы будем рады, если вы сможете прибыть уже на следующей неделе», – ответил мужчина. Я слышала акцент в голосе, и в голову ни разу не пришла мысль, что это розыгрыш. «Мы отправим на вашу почту приглашение, с ним вы сможете беспрепятственно оформить все документы», – продолжал инструктировать меня мужчина. Откуда они взяли мой номер и адрес почты, можно было только гадать. Только вот все это оказалось не розыгрышем, а реальным шансом для меня. Это был тот самый спасательный круг, который мне был так нужен, чтобы я не утонула в океане своей грусти и тоски. У родителей и брата впервые в жизни длительный период все было идеально. У меня складывалось такое ощущение, что это я мешала ему строить свою жизнь. Только я съехала, как и отец и Паша нашли работу и до сих пор на ней удержались. Даже хвастались какими-то успехами. У мамы в глазах появилось спокойствие. Такое безмятежное. «Еще бы! Столько лет тащить на себе целую семью. И только теперь выдохнуть». Я была рада за них и уже перестала переживать. И при каждом звонке уточнять, все ли у них нормально с работой и вообще. Говорить Алексу о том, что я уезжаю, я не хотела. Просто боялась, что он станет меня отговаривать, а я не смогу ему отказать. Хотела решить все сама. Договориться в универе не составило труда, и так как мне пришло приглашение из компании, я легко оформила все документы для поездки. Срочную визу оформили всего за два дня, что не могло меня не радовать, а пока документы готовились, я уже успела собрать вещи. На самом деле я торопилась, не могла допустить встречи с Алексом, я не смогла бы, все же любовь к нему была довольно сильной. Я металась бы между выбором и могла просто потерять шанс, который выпадает раз в жизни. Мне нужно было развеяться и попробовать мечту на вкус. А мой парень, пусть за время моего отсутствия, решает свои проблемы. Виза была сделана длительная, на всякий случай, чтобы, если я вдруг приму окончательное решение остаться, не пришлось возвращаться для продления. И вот этот день настал. Я в аэропорту. Впервые в жизни. Слышу, как объявили посадку. Назад дороги нет. Только вперед За мечтой. Без оглядки.